Глава 13. Ангел. Карина. Шрост недавно ворчал, что Трайм это пиратское логово. Вот только ни одного пирата поблизости не наблюдалось. Космодром оказался пустынным местом с редкими, неторопливо снующими дронами, серыми зданиями и большой посадочной площадкой для кораблей. Всю местность освещали матовые фонари, а на фиолетовом небе светились яркой россыпью звезды. Наверное, тут была глубокая ночь, и все пираты мирно спали в своих кроватях. К сожалению, спрятаться было особо негде, поэтому я просто мчалась по длинной улице вдоль редких казенных домов. А за спиной уже слышались голоса моих преследователей. Едва придя в себя от шока, какое членовредительство сотворила их племянница с кузегой, Шрос, Лунг и Лысый Альфер ринулись за мной в погоню. Причем бегали эти заразы невероятно быстро. И еще чуть-чуть, и серокожие меня поймают. Сердце бешено колотилось в панике, а в душе зародилась решимость биться до последнего издыхания. Но тут произошло что-то странное. Впереди, словно кто-то разрезал пространственную ткань, и в этом месте появилась искрящаяся арка. Прямо за ней, на деревянном троне, сидел высокий красивый мужчина. Широкоплечий брюнет с правильными чертами лица, твердым подбородком. Я даже разглядела цвет его глаз. Они были фиолетовыми. Взгляд умный и в то же время удивленный. Волосы чуть ниже плеч, забранные в аккуратный хвостик. Не знаю, зачем он тут сидел и что высматривал, но он был моей последней надеждой рванула к нему изо всех сил. Тем временем серокожие меня почти настигли. «Держи ее, Шрост!» — завопил Лунг. «Осторожней! Она у Кузеги гентимный отросток оторвала!» — опасливо предупредил тот. «Ловите ее, парни, иначе император Драян нам шеи свернет!» — продолжал орать приземистый. «Это все твоя вина, Лунг!» — рявкнул на него Шрост. «Говорил же, что не нужно делать остановку на этой планете, да заправились бы и на Софлее. «Не паникуй, Шрост, сейчас мы ее вернем на корабль!» — заверил Лунг. «Император получит свою экзотику. Главное, ребра ей не поломать. Остальное можно быстро исцелить». А «Вот же гады!» До спасительной арки оставалось всего несколько метров. Красавчик внезапно вскочил и стал превращаться в ангела. За его спиной выросли два изумительно красивых золотистых крыла. «Это еще что за пернатый?» Удивился Шрост, но быстро переключил все внимание обратно на меня. «Попалась!» Торжествующе воскликнул он, хватая за плечи. Я вскрикнула, и ангел вмешался. Одним ударом крыла отбросил от меня всех серокожих. Нападавшие взвыли от боли, корчась на каменистой дороге. А потом в проеме арки мелькнул золотой чешуйчатый хвост, который молниеносно перенес меня на ту сторону, к брюнету. Мозг впал в ступор, лихорадочно соображая, откуда у ангела рептилоидный хвост, но еще больше меня потрясло то, как надежно и заботливо обхватили меня сильные мужские руки. По-хозяйски так. И мне это понравилось». А какой притягательный запах исходил от этого красавца. Нотки амбры, ладана и цитрусовых вскружили мне голову, как и внимательный взгляд фиолетовых глаз. «Верни ее нам, ящерица доисторическая!» Сплюнув кровь, заорал Шрост. «Она не твоя, понял? Это подарок для императора. И он этого так не оставит. Найдет вашу отсталую планетку и сотрет ее в порошок. Лучше верни по-хорошему, пока можешь». Вот зря он это сделал. Из ладони брюнета вырвались три огненных шара, которые пробили космические костюмы сирокожих. Незадачливых похитителей аж отбросило назад на несколько метров, а из их груди вырывались похрюкивания от боли и натуральный вой. Моментально вспомнилась шутка. «Берример, кто там воет на болоте?» «Да кто угодно! У любого найдется повод повыть на болоте, сэр!» «У сирокожих такой повод точно был!» Арка внезапно захлопнулась, словно сменился кадр, и в портале теперь была видна желтая каменистая пустыня, освещаемая большим оранжевым светилом. Интересно, у них тут кино!» Я притихла в объятиях красавчика, выжидая, что он будет делать дальше. По уму нужно было поблагодарить его за спасение, но после перенесенного стресса я реагировала на все неадекватно. «Привет! Добро пожаловать на фентарию!» Мягким бархатным голосом с сексуальной хрипотцой произнес брюнет. Я залипла, глядя на его манящие губы, и невольно подумала, что этот ангел наверняка восхитительно целуется. Набрала в грудь воздуха, собираясь ответить «спасибо», но красавчик неожиданно меня поцеловал. Сладко, упоительно, и так классно, нежа и лаская, дразняя и следве, и успокаивая одновременно. Мозг окончательно ушел в перезагрузку. Хотелось, чтобы этот волшебный поцелуй длился вечно, но нас прервали. «И чем это ты тут занимаешься, братец?» Донёсся язвительный мужской голос.